Глава 49. Прикрой стыд. Высота этой статуи не меньше 30 футов. Она сделана из блестящего полированного фиолетового мрамора и очень похожа на Хадсона, совершенно обнаженного и щедро одаренного ниже пояса. «Я стараюсь на это не смотреть», — выдавливает из себя Мэйси, и я понимаю, что под этим... Она подразумевает ту часть статуи, которую никак нельзя не заметить. Но это невозможно. Это точно, соглашается Иден, и видно, что она впечатлена, и в то же время ей не по себе. Это ж надо, говорит Хезер. Ничего себе размеры. Я киваю, потому что она абсолютно права. Размеры и впрямь ещё те. Да уж. Флинт успокаивающе похлопывает Джексона по спине, хотя тот, похоже, тоже заворожён видом этой скульптуры. Но я по-прежнему считаю, что лучший из этих братьев всё же достался мне. «Это что, грёбаная шутка? Ты издеваешься надо мной, мать твою?» — повторяет Джексон, и на этот раз я не знаю, разговаривает он с Флинтом, со всеми нами или с самой Вселенной. Иден качает головой. «Ах ты, бедняжка!» — бормочет она. «Бедная девочка!» «Грейс!» — это первое слово, которое Хадсон произнес с тех пор, как увидел эту статую, и его тон звучит напряженно. «Как ты? В порядке?» — спрашиваю я, потому что хотя эта статуя великолепна и явно представляет собой произведение искусства, я понимаю, что это может показаться надругательством, особенно такому человеку, как Хадсон, стремящемуся скрывать большую часть своей истинной натуры. И хотя здесь он представлен только с физической стороны, всё равно это слишком уж откровенная демонстрация его интимных сторон. «Я не могу». Он замолкает, делает глубокий вдох, затем медленный выдох. «Как я вообще могу пройти мимо этой штуки и войти в гостиницу?» «Я чувствую себя таким... голым?» — подкалывает его Мэйси. «Да», — тихо соглашается он, — «совершенно верно». «Дымка, которая спала на протяжении большей части нашего пути через горы и весь наш путь по городу, выбирает именно этот момент, чтобы высунуть голову из рюкзака, перекинутого через плечо Хадсона». Она взвизгивает, когда видит, что Хадсон всё так же несёт её. Затем несколько секунд что-то чирикает, выползает из рюкзака и взбирается на его шею. Но едва она устраивается там, как испускает громкий пронзительный виск, после чего шумно втягивает в себя воздух и, закрыв глаза маленькими детскими ладошками, издаёт горестный вопль. «Не беспокойся, Дымка!» Говорю я ей и потираю её головку. Она огрызается на меня и громко щёлкает зубами, а затем жалуется мне и на меня, визжа и рыча. Я понятия не имею, что она пытается сказать, но впечатление такое, будто, по её мнению, это я виновата в том, что на городской площади стоит обнажённая статуя Хадсона. «Я тут ни при чем, говорю я ей, держа руки и все остальные части моего тела подальше от её зубов. «Дымка, всё путём», — заверяет её Хадсон, сняв её с плеча и взяв на руки. Она выпрямляется и, обхватив его лицо ладошками, несколько секунд пристально смотрит ему в глаза. Я не знаю, что она видит там. Быть может, его смущение из-за этой статуи, быть может, что-то ещё. Но затем она испускает долгий пронзительный вой. Она слезает с его рук на землю. «Погоди, Дымка, куда ты?» Хадсон собирается перенестись вслед за ней, но я хватаю его за руку и удерживаю на месте. «Дай ей секунду», — говорю я ему. «С площади она не уйдёт, так что ты сможешь приглядывать за ней и догнать её, если возникнет такая необходимость. Но у неё явно что-то на уме». «Определённо», — соглашается Мэйси, когда мы все смотрим, как дымка перебегает через площадь и забегает на лужайку с фиолетовой травой, где мы с Хадсоном не раз устраивали пикники. На одном из наших излюбленных мест около колодца, где загадывают желания, расположилась парочка, расстелив на ярко-фиалковой траве лавандовое одеяло и поставив на него открытую корзинку для пикника. Дымка устремляется прямиком к этой паре и останавливается в середине их одеяла. Здесь она начинает что-то им говорить, махая ручками, тряся головой, кричая и одновременно придвигаясь к ним всё ближе. Они начинают пятиться, не зная, что делать с обозленной умброй, пошедшей в разнос. Но чем дальше они пятятся, тем решительнее она наступает. И хотя она миниатюрна и прелестна, вид у неё всё равно чертовски свирепый. И я понимаю, почему эта пара отодвигается от неё. «Возможно, тебе стоило бы...» Начинаю я, но Хадсон уже пришёл к тому же выводу и переносится через площадь, чтобы поймать дымку. Однако он опаздывает на секунду, потому что она замечает его и начинает лавировать, пытаясь увернуться от него. Парочка отодвигается от дымки ещё дальше, а ей, судя по всему, только это и было нужно. Потому что как только они покидают одеяло, она издаёт победоносный виск, затем хватает его — так что и корзинка, и еда для пикника летят в стороны, после чего пускается бежать на другой конец площади. «Что она делает?» — спрашивает Мэйси, и мы все поражённые смотрим на крошечную умбру с замашками великанши. «Может, наводит на местных жителей жуть?» — сухо предполагает Флинт. «Похоже на то», — соглашается Мэйси, «но у неё явно есть какой-то план». Она замолкает, когда план дымки становится очевидным, поскольку Умбра бежит с одеялом прямиком к статуе Хадсона. «Погодите!» — говорит Хезер в изумлении разинув рот. «Она что, собирается?» «Да!» — со смехом подтверждаю я. «Именно это она и собирается сделать». Хадсон едва не ловит ее у основания статуи, но она с визгом пробегает между ног и стукана, Затем на глазах у всех на площади, завороженно смотрящих на неё, быстро взбирается по его правой ноге до самого бедра. Здесь она издаёт ещё один пронзительный и неодобрительный виск, оказавшись лицом к лицу с той частью статуи, которая вызвала такие сильные чувства. Дымка начинает шмыгать по статуе кругами, пока каким-то образом не умудряется завязать на ней одеяло на манер саронга. Мне кажется, Или мой брат в самом деле одет сейчас в самое куцое полотенце в истории?» — спрашивает Джексон. «Может, и не в истории?» — отвечает Хазер, «Но вид у него и впрямь довольно куцый. Всё важное оно всё-таки прикрывает», — вставляет Флинт. Джексон испускает вздох облегчения, и я не сомневаюсь, что на другой стороне площади Хадсон делает то же самое. «Слава богу!» Дымка сползает вниз по ноге статуи, туда, где её поджидает Хадсон. Но вместо того, чтобы прыгнуть в его объятия, она несколько раз обегает вокруг пьедестала, извиваясь, подпрыгивая и махая ручками. Мэйси, удивлённо и вместе с тем обеспокоенно, спрашивает. «А что она делает теперь? Может, это победная пляска?» — предполагает Хазер. «Я понимаю, что она права». Это точно победная пляска, вроде той, которую игрок в американский футбол устраивает, когда делает тачдаун. Закончив, она бежит к Хадсону, который наблюдал за ней округлив глаза и широко улыбаясь, и бросается ему на руки. И поскольку все на площади пялились на неё, теперь всё их внимание переключается на Хадсона. Проходит всего несколько секунд, прежде чем они узнают его. И тут начинается настоящее светопреставление.